«Амал!» «Уходи!» Я повернул голову к Рану, очнулся наконец. На него было больно смотреть. Весь перемотанный, лицо распухло от ожога. «Пришел напомнить, какой ты у нас победитель без царапины!» «Пришел напомнить тебе, какой ты у нас идиот!» Огрызнулся я. «Нет здесь победителей!» «Я хоть что-то сделал!» — прошептал он треснувшими губами, болезненно морщась. «Ты же просто использовал и вышвырнул Мальву!» «Не твое это дело!» — процедил я. «Я не позволю Мальве остаться смертной!» «Хорошо жить без ответственности, да, Аран?» — поднялся я со стула и направился к нему. Когда можно делать все, что хочется. И даже на мать тебе плевать. Ты не моргнув глазом, пришел меня убить. «Мама поймет», — гневно блестел он на меня глазами. «Ты ее спроси сначала», — процедил я неприязненно. «А что мне надо было, поговорить с тобой по душам?» — скривился он. «Просто не лезь, Мальва, не твое». «Она — моя истинная, и ты ничего с этим не сделаешь!» — холодно всаживал он в меня остро заточенные слова. «Будет все, как у родителей. Она станет моей, а ты останешься один, и ты это знаешь. А теперь убирайся из моей палаты!» Захотелось его добить, но я сцепил зубы и вышел, и сразу наткнулся на взгляд матери. Она стояла, оперевшись о стену напротив. Показалось, что я за эти несколько дней стал старше нее на сотню лет, а она все такая же юная. Но взгляд ее потух и непривычно потемнел. «Иди сюда», — раскрыла она вдруг объятия, и я свесил голову, грустно усмехаясь. «Прости», — шагнул к ней. «Тебе не за что извиняться», — прошептала она, прижимая меня к себе. «Я чуть не убил. Ты бы не убил», — перебила она, мягко отстраняясь и заглядывая мне в глаза. «Думала, легко воспитывать дракона?» Я взял ее руки и прижался к ним губами, склонив голову. И все же я виноват. «Ну, тут я тебе не переспорю и даже пытаться не буду». Взяла она меня за руку и повела к дивану. «Расскажешь, что случилось?» Почему-то стало стыдно делиться с ней выводами. Казалось, что для нее правильнее было бы услышать, что я бросил все и вернул Мальву себе. Ведь Азул именно так и сделал когда-то, вернув себе мою мать и спас от смерти меня, когда у нее чуть не случился выкидыш. Но я не мог сказать ей того же. Мальва ушла, а я позволил. Я слышала, что ушла. «Но как так? Вы же так любите друг друга!» «Она боится, что жизнь со мной, как с повелителем, ей не подходит!» «А чем отличается повелитель от кого-то другого?» — вдруг спросила она. «Он любит меньше?» «Требует! Я многого требую!» А она улыбнулась. «Я помню один званный прием, на котором твой отец попытался показать меня своим подданным. Правда?» Да. «Это было полное фиаско!» — улыбнулась она широко. «И отец ничего не сказал?» Взгляд ее перестал искриться. Аршат тогда, мне казалось, был одержим мной. Ему было все равно. И как он тебе такой?» — напряженно потребовал я. «Мне тяжело вспоминать его таким», — кивнула она. «Но я понимаю, почему он так чувствовал». Он очень боялся, что меня не будет рядом. «Ты была истинной другого», — тихо заметил я. «Да». Мы помолчали, прежде чем она сжала мою руку крепче. «Но это не значит, что ваши жизни с Малевой должны повториться, понимаешь?» Но я уже не слушал. Чувства снова вспыхнули в груди снопом искр и почти осязаемо обожгли внутренности. «Мам, если бы ты любила, ты бы не ушла». «Ты любишь, и ты ушел. Я отпустил». «Ты ушел, а не отпустил». Она поднялась, поцеловала меня в лоб и направилась в палату Корану. Я же вышел из здания больницы и направился во дворец пешком. Казалось, что вся наша семья разодрана в клочья. Сплошь ошибки, чувства и эмоции, которые сожгли в итоге дотла все. Хотелось надеяться, что это не вернет нас всех к вражде в будущем. Но кто может поручиться, если наш новый дракон — такой придурок? Я сократил себе путь, шагнув за грани, вышел в кабинете отца. Больничные запахи изрядно надоели за эту ночь, что я провел с братом. Я был рад оказаться в привычной стихии. За эти дни накопилось много работы, и я буду рад уйти в нее с головой. У повелителя как раз собрались главы дальних государств, и я, поприветствовав всех, прошел к своему креслу по правую руку от отца и уселся под его суровым взглядом. «Прости, что опоздал», — извинился я, застегивая пиджак. Только он неожиданно поднялся, извинился перед присутствующими и объявил перерыв. Но мне скомандовал следовать за ним. «Какаран!» Потребовал он жестко, когда за нами закрылись двери комнаты переговоров. «Плохо. Не думаю, что тебе надо быть там. Мне нечего там делать», — нахмурился я. «Я хочу вернуться к обязанностям». недобро сузил он на мне взгляд. «Ты ведь ее присвоил?» «Да, присвоил». Напряженно выдавил. «И...» — Назлился он все сильней. «Я не готов обсуждать это с тобой», — решительно отрезал я. «Это мое дело, моя жизнь». «Я просил тебя поговорить с Дженной», — разочарованно качнул он головой. «Ты понимаешь, что сделал?» «Я сделал выбор. Это не похоже на выбор. Это проигрыш чувством и непоправимая ошибка. Серьезная. Как угодно». Он долго смотрел мне в глаза, прежде чем отвести взгляд. «Хорошо. Твое дело. Твоя жизнь. Могу вернуться к обязанностям, повелитель? Можешь». Он вышел из комнаты, а я едва не осел на колени.